12 часов. В ванной комнате Анна, в которой уже раз, рассматривает свою челюсть, эту изъяющую дыру, этот ужас. Она поступила в больницу под выдуманным именем и не может забрать оттуда карточку, снимки, анализы, диагноз. Нужно все начинать снова. Все с нуля, во всех смыслах слова. Он уверяет, что не хотел убивать ее, потому что она ему еще понадобится. Может говорить что угодно, она ему не верит. Она уже несколько раз могла отправиться на тот свет. Он бил ее с такой силой, с таким остервенением. Он может уверять, что это было необходимо для убедительности. Анна нисколько не сомневается. Но он получал такое удовольствие, когда бил ее, что, быть у него возможности, сбил бы ее еще сильней. В аптечке Анна находит маникюрные ножницы и косметический пинцет. А врач молодой индус уверял ее, что рана неглубокая, и швы снимут до дней через десять. Но Анна решает с этим не тянуть. Еще она нашла в письменном столе камеля лупу. Хотя в плохо освещенной комнате два в столь удачно найденных инструмента вряд ли сослужит ей хорошую службу. Но Анна не желает ждать. И на сей раз это внимание чистоты. Она говорила Камилю, когда они еще были вместе, она хочет очиститься. И пусть потом, когда все будет кончено, Камиль думает, что она всегда лгала ему. Это не так. Лгала она очень мало. — потому что врать Камилю трудно. Или слишком легко, что одно и то же. Анна вытирает лицо рукавом. самой снять швы нелегко, тем более если в глазах стоят слезы. Швов 11 Она держит лупу в левой руке, ножницы в правой. Вблизи темные стежки, похожи на насекомых. Она поддевает первый стежок кончиками ножниц. Пронзительная боль. Такая же острая, как кончики маникюрных ножниц. Обычно эта процедура проходит достаточно безболезненно, но рана еще не затянулась. Или она инфицирована. Нужно вводить ножницы достаточно глубоко, чтобы можно было разрезать нитки. Лицо Анны искажает гримаса резкий рывок, и первое насекомое спускает дух. Остается только удалить хвостики. Руки у Анны трясутся, нитки не поддаются, к тому же они и вросли и в кожу, их приходится вытягивать пинцетом. А руки не слушаются. Когда пинцет проникает в рану, ощущение мерзкое. Но она добивается своего. Впивается взглядом в зеркало, но слезы застилают глаза. Она принимается за следующий шов. Анна несколько напряжена, что от нержанной дрожи ей приходится на мгновение присесть и немного передохнуть. И вот она снова стоит у зеркала и, кривясь от боли, мучит свою рану. Второй шов — третий. Она слишком рано удаляет их. В лупу видно, что рана еще сочится кровью. Она не закрылась. Четвертый стежок не поддается. Нитки практически вросли в кожу. Но она непоколебима. Она царапает кожу кончиками ножниц, сжимает зубы, продевает, наконец, ножницы под стежок, пытается разрезать его. У нее ничего не выходит. Она начинает все снова. Рана открывается, начинает кровоточить. Нитки, наконец, поддаются. Она вытягивает остатки. Теперь рана по-настоящему кровоточит. Снаружи она розовая, внутри красная. Капли крови, как крупные слезы. Наступает черед оставшихся стежков Эти насекомые отдают Богу душу, и Анна скидывает их трупы в раковину. Последние швы Анна снимает практически вслепую, потому что кровь, хотя она и вытирает ее постоянно, выступает снова. Однако Анна прекращает операцию, только когда в ранении остается ни одной нитки. Кровь течет, не останавливаясь. Анна решительно достает из аптечки пластиковый пузырек с 90-градусным спиртом. Никаких компрессов. Ладонь сложена лодочкой, в нее наливается спирт и тут же отправляется в рану. Больно так? Анна не может сдержать крик. Бьется всей силой по краю раковины, шины смещаются. она снова срывается на крик, но сегодня свои крики слышит только она. Никто не придет на них. Она кричит для себя. Еще раз спирт в ладонь и сразу в рану, чтобы не упасть, а она держится за край раковина, но ей хватает сил. Потом, когда боль стихает, она туго скручивает обрывок бинта и прижимает его к щеке, а когда отнимает, обнажается воспаленная плоть. Рана уродливая и все еще кровоточит. Немного. Шрам наверняка останется. Он будет пересекать всю щеку сверху вниз. Как утверждают мужчин, шрамы украшают. Сказать, как будет выглядеть с такой меткой Анна, сложно, но очевидно, что это навсегда, как воспоминание. Если бы пришлось расковырять рану ножом, она бы сделала это, потому что она хочет помнить всю жизнь.